Глава 31. Знаешь, командир, в суде ты держалась отлично, сказал Брайант, когда они вышли из здания суда графства Дадли. Ким отмахнулась от комплимента. В отличие от некоторых офицеров полиции, она никогда не лгала в суде и не пыталась подтасовать факты, так что бояться и было нечего. Со стороны защиты выступал Баристер, примечание, адвокат, имеющий право выступать в высоком королевском суде, конец примечания, Джастин Хиггс Клейтон, надутая личность с бульдожьей хваткой, который оплачивал свой дом с четырьмя спальнями, тремя ваннами и гаражом на две машины, защищая различных мошенников высокого класса. Стоун получила данные о преступлении почти год назад и провела расследование, от которого не так-то легко было отмахнуться. Клиент Хикс Клейтона мухлевал с поддельными кредитными карточками, которые он регистрировал в одном из фондов по борьбе со СПИДом. За короткое время это принесло ему 200 тысяч фунтов. У этого баристера был... «Нюх» на те дела, которые имели отличную доказательную базу, так что он сосредоточился на действиях самой полиции и попытался найти в них нарушения, которые позволили бы закрыть дело из-за ошибок следствия. «Ты что, наизусть помнишь весь акт?» — спросил Брайант инспектора. Он имел в виду закон о полиции и доказательствах в уголовном праве в редакции 1984 года, который строго регламентировал деятельность полиции на протяжении всего следствия. «Я — нет, а вот он, кажется, да. И каково твое впечатление?» «Признают виновным. Стоун хорошо знала, когда все возможное было сделано, для того, чтобы отправить преступника за решетку. Мозаика этого мошенничества была полностью сложена, а вот в случае с Данном она не была в этом уверена. «Остановись-ка вот здесь», — сказала она, когда они проезжали Орф Пап, принадлежавший одной из местных пивоварен, который располагался в комплексе на набережной города. Комплекс состоял из кучи баров, ресторанов и офисов, построенных на канале. Раньше это место было известно как знаменитый сталелитейный завод «Раунд Уок», на котором в лучшие годы работали 3000 человек, а в момент закрытия в 1982 году — 1200. «Хочешь пропустить пинту, шеф?» «Я выпью кофе за твой счет». Брайан застонал и припарковал машину. В баре как раз царили тишина и покой между суетой ланча и нашествием вечерних толп. Ким села у окна, которая смотрела на черно-белый кованый мост, перекинутый через канал. «Знаешь, шеф», — произнес Брайан, ставя на стол две чашки кофе, «мне сейчас пришло в голову, что я никогда не видел, как ты пьешь спиртное». «Потому что я его не пью, Брайант». «Даже бокала вина», — время от времени уточнил заинтригованный детектив. Она покачала головой. «Даже глотка на Рождество?» Ким закрыла глаза. брайан знал, как она ненавидит Рождество. «Ладно, проехали». «Так ты что, никогда не пробовала алкоголя?» «Этого я не говорила». «Так стало быть, тебе не понравился вкус?» «Это тоже не так, и хватит об этом». «Ну нет, теперь уже я не остановлюсь». Брайант подвинул стул поближе. «Как только ты мне говоришь «хватит», я понимаю, что нащупал что-то интересное. Удивительно, но она попалась на этот простейший крючок. «Ладно, второе. Мне не понравился вкус». «Нет, я тебе не верю». Мужчина почесал подбородок. «Хватит, Брайант». Иногда он бывал просто невозможен. Никто, кроме него, себе такого не позволял. «Это может быть потому, что ты не хочешь казаться дурой. Ведь алкоголь может выпустить наружу все твои комплексы. Или ты можешь быть алкоголиком». Он сделал паузу. «Ты что?» «Скрытый алкоголик?» «Нет». «Тогда почему отказываешься иногда выпить?» Стон повернулась к сержанту и заставила его посмотреть ей прямо в глаза. «Потому что, если я начну, то могу не остановиться». «Черт!» Не надо было этого говорить. Она отвернулась к окну. В день, когда установили надгробие на могиле Микки, Ким выпила очень большую бутылку водки с очень маленькой бутылочкой Кока-Колы. Последовавшее за этим опьянение дало ей возможность заглянуть в вызываемое алкоголем забвение. На несколько часов боль от потери исчезла, и она освободилась от чувства вины и ненависти. Больше кем не решалась оказаться в этом счастливом месте из боязни, что может остаться там навсегда. «Багет с цыпленком?» Рядом с ними появился официант с двумя тарелками на руках. Сержант кивнул и поблагодарил его. «Брайант!» — простонала Ким. «Ты не ешь завтрак, а последние шесть часов мы провели в суде, так что я наверняка знаю, что ты еще не ела. Тебе хватит обращаться со мной, как с маленькой девочкой. А ты веди себя как взрослая». И я от тебя отстану!» «О чем ты сейчас думаешь?» Стоун посмотрела, как он откусил хрустящий кусочек багета и сделала то же самое. Ее всегда удивляла их дружба. Она напоминала эластичный пояс, который иногда натягивался до предела, а потом — бац! — и возвращался в свое первоначальное положение. «Меня почему-то крутит...» по поводу дела Руфи Уилис «Правда? Это что, что-то личное, шеф? Это еще почему? Элементарно. Времени с Александрой Торн ты провела совсем немного, но сразу же ее не взлюбила. Так что, это твоя личная нелюбовь к ней?» Ким уже несколько раз задавала себе тот же самый вопрос. «Брайант ошибался только в одном». Нельзя было сказать, что она не любит психолога. Она не испытывала к ней вообще никаких чувств. «Мое шестое чувство никак не успокоится. Обычно я отношусь к твоему шестому чувству с большим уважением. Но мне кажется, что на этот раз ты тянешь пустышку». Стоун открыла было рот, но решила промолчать, Она откусила кусок багета, а Брайант положил свой на тарелку. «Шеф, я просто умираю от любопытства. Это что, собачий волос на твоей куртке или как?» Разговор был закончен, и Ким знала, что если она хочет углубиться в то, что не давало ей покоя в докторе Торн, придется сделать это... «В одиночестве».